Ты хочешь сказать «наука», и наука не знает ничего. Наука есть шум мысленный, мелькание сновидений. И запомни, знание всегда порождает собой незнание. Вникни в это и запомни это, ты умный. Протасов встал, приподнялся и старец. Он отбросил светистое лоскутное одеяло, и свесил с кровати басы и в белых портках ноги. «Стой, слушай. А, ну ладно. Кончено. Я не собираюсь у вас учиться, я не старуха. А ты поучись, не вредно!» — сверкнул глазами старец. «Моя мудрость течет от созерцания пустыни, от раскрытия души навстречу вечности. Вот она!»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 «Как я, святой человек, возгордился, так не бывать тому! Я червь, я червь, анафима.